147. Матерь Агни-йоги Ритуальное омовение имеет большое значение. Каждое жилище нуждается в проветривании, чистке и содержании в порядке. Тем более тело, обиталище духа. Человеческая лаборатории тело дает очень много отбросов ядовитых отработанных веществ. Если их заботливо не удалять, происходит самоотравление организма. Печень, почки, кишечник, легкие являются органами, выводящими из тела отработанные продукты, равно как кожа, и последнее нуждается в каждодневной очистке или омовении. Много заболеваний происходит от грязи кожи, когда засоренные ядовитыми отложениями поры не могут дышать. Известны случаи мучительной смерти, когда вследствие покрытия тела воздухонепроницаемой краской человек задыхался и умирал. ибо тело не могло дышать. Жировые отложения нечистой кожи особенно вредны. Столь же необходимо очищать кишечник, почки, печень, промывать носоглотку, глаза. Очень много болезней зарождается от самоотравления тела. Поэтому забота о поддержании чистоты внутренней и внешней физического тела является насущной задачей. К обычному очищению кишечника можно добавить регулярный прием питьевой соды, который обладает способностью нейтрализовать многие яды, образующиеся в организме вследствие разных причин. Пищи тяжелые, отравленного газами воздуха, затхлые, проплесневевшие атмосферы жилища. Ко всему этому следует еще указать о необходимости содержать в чистоте свои мысли. Многие эмоции, например, гнев, раздражение, беспокойство, страх, уныние, зависть вызывают в организме образование ядовитых химических соединений или веществ, которые убийственно действуют на жизненные нормальные отправления тела и порождают всевозможные заболевания.